Глава пятнадцатая Стою, словно прокурор, готовый вынести приговор, или прокуратор. Что-то совсем не та роль, какую я бы хотел на себя примирить. А может, поступить как местные? Сомневаешься, обратись к Библии, и пусть я совсем не святой, и есть подозрение, что трактую ее не совсем правильно, но тезис про искупление мне нравится. И тогда, если посмотреть на нарушения моих пилотов... Алёхин подставил Вахромеева, он же его и спас, одна жизнь за одну. Дальше Лёшка. Пустив стерву ко мне в палатку, он рисковал прежде всего мной и меня же вытаскивал на берег. А до этого и вовсе в первых рядах стоял под вражеским обстрелом. Ну а Прокопьев и Вахромеев эти тоже нарушили приказ но рискнули при этом только собой. И тут уже мне решать, принимать искупление храбростью или нет. Со связистом так и вовсе, все очевидно. Кажется, я улыбнулся, нащупав решение, и мир снова стал простым и понятным. Две недели карцера! Всем! После войны! Отсидите вместе со мной. Если кто-то забыл, то за мной тоже есть такой должок. Я улыбнулся, а потом подошел и крепко обнял каждого из своих пилотов. — И мне можно вернуться? Лешка вытер подступившие слезы. — Кажется, я слишком долго думал и переборщил с паузой. — Можно, — кивнул я. — Тем более я, как вы видите, временно списан с небес на землю, а значит, лишний опытный пилот нам точно не помешает. Но на этот раз без сюрпризов, Уваров. — Без сюрпризов, господин капитан. Бывший мичман вытянулся, словно струна. А потом мы, помогая друг другу, медленно двинулись в сторону лагеря на холме. Там сядем на хвост перегоняющим самолеты пилотом, и уже через полчаса будем дома. Чуть в стороне от нас вели пленных английских и французских офицеров. Я проводил взглядом помятые мундиры, а потом неожиданно понял. А ведь они знают, когда прибудут остальные их силы. Жалко, что рядом нет Дубельта. Вот кто умеет вытягивать из собеседника все, что угодно, просто расположив его к себе. А приписанный к нам жандармский полковник Кротов, если честно, не вызывает у меня никакого доверия. Сидит все время, как свечу себя, и ни разу не предложил и не сделал ничего полезного. Ладно, попробую сам установить этот самый контакт. — Всем привет! — я помахал пленником. — Меня зовут капитан Щербачев. Вы храбро сражались. Если вам что-то понадобится, позовите меня, попробую помочь. Я не ожидал какого-то серьезного ответа, даже согласия. После обидного поражения обычно совсем не хочется болтать языком. Но неожиданно самый младший из офицеров резко остановился. — Я командор Ламберт. — Это же вы, как говорят, располовинили мой керли. Он не спрашивал, а утверждал. — Нам не нужна ваша помощь. И я со всем сердцем буду ждать вашего поражения через три недели, когда к Дарданеллам придет весь британский и французский флот. — Вот так просто? — Какое наивное, но также и опасное время. — Три недели? — Долго. — Если честно, мы вас всех ждали через неделю после штурма Дарданелл. — Командар... Моего собеседника попробовали остановить, но казаки конвоя поняли момент и сразу же заткнули рот неизвестному благоразумному французу. — И чего же вы ждали? Командор даже не обернулся. — Десяток кораблей, от которых хотели спрятаться за стенами, как в крепости Труси-Севастополе. — Как бы не так. Против вас придут силы всего мира. Новые орудия Наполеона III, весь английский флот и даже на суше вам будет не спрятаться. Бенгальская армия сожжет все ваши жалкие крепости. Вы когда-нибудь видели, как точны гургские стрелки? Что-то мне подсказывает, что после встречи с ними вы забудете про небо. Примечание В оригинальной истории Лондон тоже думал привлечь индийские полки. Но тогда Ост-Индийской компании, которая и управляла колонией, удалось отвертеться, мол, климат в Крыму слишком холодный. В нашем варианте нам кажется, Лондон уже так просто не уступит, да и климат в Средиземноморье получше будет. Так что ждем, а те, кто помнит, могут заодно держать в уме события 1857-59 годов. Конец примечания. Командор закончил, обернулся, увидел, как на него смотрят остальные пленники, и только в этот момент понял, что наговорил лишнего. К его чести оправдываться или закапывать себя еще глубже он не стал, только вскинул подбородок и пошел дальше. Я тоже промолчал. Незачем добивать гордость того, кто и так проиграл. — Тем более, что нужную информацию я и так получил. — Значит, стрелки? — воодушевился Лешка, — стоило пленникам скрыться из виду. — Вряд ли их ружья бьют дальше, чем наши ракеты. Ничего они нам не сделают. — А если рота сосредоточится и укроется, сколько ракет тебе потребуется, чтобы их выкурить? — Но и они до нас не дострельнут. Это если мы не полетим бомбить противника. А мы полетим, потому что если этого не делать, то чем мы поможем армии? Впрочем, стрелки — это не главная опасность из тех, что назвал этот командор. — А что главное? Их индийская армия? — И она не главная. Я был погружен в свои мысли. Тут важен сам факт, что Англия решила подтянуть силы из своей главной сокровищницы. А раз запустив руку в кубышку, сложно остановиться. Так что, я думаю, из Индийского океана придет не только армия, но и флот, а раз дойдет до этого. То и в метрополии они все выгребут подчистую. «Я слышал, что Англия никогда не оголяет защиту Ла-Манша, а то французы обязательно воспользовались бы». Мичман Прокопьев не договорил, вспомнив, кто сейчас союзник островитян. «Впрочем, в чем-то он прав. Если Англия и оголит тылы, то только при условии, что точно так же поступит и Франция. И тогда уже скоро мы увидим тут не просто флот, а настоящую новую великую армаду». Дальше до Чибисов мы шли молча, в полете тоже особо не поболтаешь, зато можно хорошо подумать. И я думал, потом заглянул к адмиралам с генералами, вывалил новости и оставил думать теперь и их тоже. А сам пошел к самолетам и попросил дежурного пилота закинуть меня на другой берег к сет аль -Бахру. Туда как раз должны были пребывать раненые, а значит и Анна Алексеевна. Сегодня, пройдя по грани жизни и смерти, заодно осознав, что дальше легче не будет, я понял, что больше не хочу ничего откладывать. Точно не то, что на самом деле важно. Прилетел я вовремя, еще в воздухе увидел, как заползает на площадь за воротами вереница броневиков приспособленных для перевозки раненых. Много их. Хоть до прямой свалки и не дошло, но осколками посекло почти три сотни солдат. Хорошо, что наши медики смогут большинство из них поставить на ноги. Тут я заметил, как приехавшие прямо на броне врачи начали спрыгивать на землю. Все устали, но работы у них было еще много. Я искал взглядом Анну. — Выключи двигатель. — Попросил я пилота. — Долетим помедленнее, но чтобы нас не сразу заметили. Тот кивнул, и тарахтение цилиндров начало затихать. — Будет тренировка бесшумного полета для парня, а для меня возможность сделать сюрприз. Я продолжал искать Анну и нашел. Увы, совсем не там и не так, как этого хотелось. Девушка смущенно лежала на руках у Михаила. Великий князь, как оказалось, уже вернулся из своей поездки в столицу и теперь смотрел на девушку так, словно никогда не собирался отпускать свое величайшее в мире сокровище. Кажется, рассказав ему о влюбленности невесты, я открыл ящик Пандоры и четвертый сын царя, сошел с пути уготованной ему семейной жизни, остановившись на Анне Алексеевне. Я привык вглядываться сверху в мельчайшие детали, и сейчас, если бы разглядел в ком-то из этой парочки хоть каплю сомнения, точно бы пошел на посадку. Но... Они были на самом деле рады друг другу. Они ведь и знакомы тоже давно. Я вспомнил, что именно Анна познакомила меня с сыном царя, И, как говорила, что среди всех остальных, ему можно было доверять больше других. Друзья детства, понимаю, что на самом деле они больше, чем друзья. Какой банальный сюжет! Ну и какой крепкий! Что в такой ситуации ловить случайному чужаку? — Разворачивайся, — махнул я пилоту. — Двигатель можешь включить через минуту. Почему-то безумно хотелось, чтобы никто не узнал о том, что я хотел сделать, что увидел и чего испугался. И почему мирная жизнь порой страшнее любого самого кровавого боя. Вернувшись назад в ком коле плевать на новости из Санкт-Петербурга, я закрылся у себя и сразу же провалился в сон. Кошмар. Но это точно было лучше, чем... Безмолвно лежать в темноте и давать мыслям пожирать себя. На следующий день я постарался взять себя в руки, связался с Нахимовым, чтобы уточнить, что за вести привез Михаил. С ним самим говорить совсем не хотелось. Но, как оказалось, наш великий князь никуда и не летал, остался в Севастополе, отправив к отцу Николая, а сам поспешил вернуться к нам с небольшим подкреплением и под присмотром волков Иванова. Значит, снова ждем. Примечание. На всякий случай авторы знают, что это не так, но Михаил так сказал, а проверить его слова пока просто некому. Причину, почему он что-то скрывает, тоже узнаем позже. Конец примечания. Возможно, у кого-то мелькнула мысль, что если не будет подмоги, то нам стоит отступить, но никто и не подумал сказать это вслух. Каждый офицер, каждый солдат просто продолжал готовиться к бою. Я со своим ранением был ни тем, и ни другим. Гонять пилотов мог и Лешка, что, пожалуй, и к лучшему. Я же получил возможность сосредоточиться на технической части будущего сражения. Слетал к Босфору, где уже почти восстановили все повреждения адмирала Лазарева, и внес пару дополнений в его конструкцию. Потратили почти неделю сверху, зато теперь к носу крепилась не цельная гондола, а только специальные пазы, на которые ее можно было закрепить. Что-то вроде рельсов и стопоров. Не стали изобретать ничего нового. А вот с самими гондолами мы уже не сдерживались. Помимо стандартной пассажирской сделали еще две. Одна фактически состояла из склада для мин и сходней для их постановки. А вторая представляла собой расширенный раза в четыре ангар с поднимающимися стенками спереди и сзади. Если одни мечты предпочли жить сами по себе, то можно будет воплотить в реальность другие. В походе возможности ограничены, но это только если сдерживаться. Я доехал до Стамбула, пригласил кого-то из представителей города, и мне с радостью разрешили воспользоваться литейным заводом на границе Перы и Галата. Кажется, местные были рады и тому, что мы не спешим со штурмом, а уж на то, что ограничили свои аппетиты северной частью города и вовсе готовы были молиться. Тем не менее, перегибать я не стал. Получили завод и ладно. Главное, теперь можно было запустить на самом деле массовое производство новых снарядов. Пополнить запасы мин. А материалы для них мы будем даже покупать. Для задыхающегося без торговли Константинополя это предложение и вовсе стало подарком судьбы. Про то, откуда у нас турецкие деньги, никто не задал ни единого вопроса. Оставалось только одно дело, с которым, увы, никак не получалось справиться самому. Связь. Как же мне надоело, что вся организация любого дела зависит от чтения десятков вспышек. Долго. Периодически вылезают ошибки. А идеальное решение ведь так близко. Там, в Севастополе, мы смогли сделать передатчик, причем работающий со звуковыми волнами. То есть он передавал звук, речь настоящую. Пока недолго и только по проводу, но это уже было неплохо. Когда у нас впервые получилось, я думал, это будет прорыв, но мне тут же рассказали про некоего Антонио Миуччи и его исследование, которым было уже шесть лет. Как оказалось, этот милый итальянец решил, что ток может лечить головную боль. Для проверки на практике он закрепил на язык и губы пациента контакты, подал электрический импульс, а потом услышал крик в комнате с генератором, до которой звук добрался по проводам. Не идеально, не точно, но это был, возможно, самый первый случай передачи живого голоса на расстояние. Пусть и без согласия говорящего, что иронично. Так вот, нам... Чтобы это можно было использовать в реальной обстановке, нужны были усилители сигнала, хотя бы те же лампы. И вот с ними дело пока зашло в тупик, а ведь если бы они хоть минуту держали, я бы уже плюнул на все и ставил бы их на чибисы, пусть пришлось бы постоянно следить и менять их. Зато мы смогли бы говорить, реагировать в моменте на любые изменения в бою. Еще несколько дней прошло. Сегодня я отправлялся на проверку одного из дозорных пунктов, что мы поставили на островах к югу от Дарданелл. Адмирал Лазарев высадил на берег группу инспекции и отправился дальше. Ему нужно посетить еще восемь таких точек. Сегодня высадка, завтра нас уже заберут, и снова продолжатся серые будни бесконечного ожидания. Все-таки чудная тут природа. Поручик Жаров, входящий в мою группу от армии, подошел и потрогал ладонью широкие листы, какой-то похожий на кустарник пальмы. После инцидента с тайными обществами поручик какое-то время скрывался, но потом сам сдался и, как и принято в это время, пообещал искупить ошибку кровью. Генерал Хрущев эту просьбу опять же, как и принято в это время, согласовал. Впрочем, и чего я йорничую? Сам же недавно точно так же простил своих пилотов. А, Жаров, если что. Во время высадки у Габатепи труса не праздновал. Кажется, ему даже Георгия могут дать за взятие одной выжившей после ракетного обстрела метролезы. Осторожно, поручик. На таких островах не бывает крупных хищников. Но вот змеи... Их тут, как червяков, у вас на заднем дворе, и все ядовитые. Да, вторым моим спутником была стерва, и рассказы про яды ей шли, как и готовность лезть в любые неприятности. После плена девушка сильно изменилась. Обычная жизнь ее не устраивала, ей хотелось большего, и даже работы медсестрой на переднем краю было недостаточно. Так она напросилась у доктора Гейнриха на проверку лечебного протокола в дальних гарнизонах. Ну, а я не стал отказываться. Пусть выпустит пар, ей это нужно. Хотя, конечно, без стервы было бы спокойнее. После ее весьма убедительной речи поручик и двое приданных нам нижних чинов стали с опаской смотреть на любое движение в местной зелени. И это мы еще шли по расчищенной дозором тропе. Девушка периодически фыркала, поручик с солдатами пытались не обращать на это внимания, так и гуляли. Но именно эта настороженность в итоге и сослужила нам хорошую службу. — Ваше благородие, один из рядовых замедлился, чтобы оказаться поближе ко мне. — Видите вон ту вершину? — Да, там и должен быть наш пост. А там машкара стоит. Вон те черные разводы на фоне неба — точно она. И что, думаешь, это значит? Кто-то птиц спугнул. Вот и мошки почувствовали свободу. Они же тут постоянно друг друга жрут. И как только кто-то может жить в таком аду? Кто-то также про наш снег говорит. Как можно жить в таком морозе? А что снег? Рядовой пожал плечами. — Он чистый, убить тебя не пытается, если ты к зиме подготовился. — От него даже польза есть. — Поля зимой согревает. — А какая от мошкары польза? — Правильно, нет ее. — Вообще польза есть. Если я правильно помню, личинками комаров питаются рыбы, они же опиляют растения. И часть заслуги в том, что вокруг нас раскинулось настоящее зеленое царство — Положено именно на А еще она подсказала нам, что впереди какая-то неприятность. — Так, может, наши испугнули птиц? — предположила стерва. — Наши там уже неделю, к ним должны были все привыкнуть, — возразил я. А потом снял с пояса одну из закрепленных там ракет и запустил в небо. Желтый цветок раскрылся в сотни метров от земли. Никто не ожидал проблем, но система знаков была давно продумана. Желтый — значит, врага еще не увидели, но есть подозрение, и дирижабль должен держаться подальше. Если бы я отправил красную ракету, он должен был сразу отменить полет, а так оставить на соседнем острове пару наблюдателей, на всякий случай заберет их на обратном пути и доложит в Кумкале. Дальше уже генералы и адмиралы будут принимать решение, как именно лучше всего вытащить нас отсюда, не рискуя нашим единственным китом. Красота. Стерва проводила ракету взглядом. Значит, мы тут на пару дней точно. Вот тебе и захотелось приключений. Она немного растерянно улыбнулась, и это окончательно сломало все шаблоны. Стерва, которая шутит над собой. Более того, над своими слабостями. Такого я еще не видел. Но сейчас не время для этого. Если мы ошиблись и рядом враг, надо срочно решать, что делать. Идти вперед будет глупо, если все это случайность. Но если нет, и мы заберемся прямо в ловушку, нет, вот что было бы настоящей глупостью. Значит, надо найти место, где можно будет укрыться и заметить любого, кто попробует к нам подобраться, — сказал я вслух. Уже оттуда попробуем заметить и посчитать чужаков, но сейчас важнее всего прикрыть тылы. — Может быть, пещеры? — предложила стерва. Я видела ходы в скалах, некоторые довольно широкие. Там, в случае чего, даже осаду можно будет выдержать. — До вечера. — Покачал головой Жаров. — Их же зальет во время прилива! — Справедливое замечание, и тогда, как бы очевидно это не выглядело, у нас не остается другого выбора, кроме как попробовать найти убежище на возвышенности. И я посмотрел на вторую гору, чуть ниже, чем та, где стояли наши разведчики. Но и там наверняка будет где остановиться. Никто не возразил, и мы двинулись вперед. Я по пути старался вспомнить и использовать все, что рассказывал мне Степан о своей службе на Кавказе. Пока шли по земле, старался придерживаться старой тропы. И только когда скал вокруг стало больше, свернул в сторону. Так появлялись лишние шансы что если кто-то пойдет по следу, то он пропустит этот маневр. Потом мы прыгали по камням вдоль подножья, пока не дошли до какого-то горного ручья, и наверх побрели уже по нему. К счастью, ручей был мелким, а сапоги у нас высокими. Но даже если бы и нет, лучше бы мы намочили ноги, чем дали себя поймать. Поднимались мы медленно, но через полтора часа, как раз к закату, Жаров заметил чуть в стороне расщелину. Проверили. Это оказалась вся сырая, но вот чуть дальше нашлась еще одна. В ней уже вполне можно было разместиться, что мы и сделали. Скинули вещи, потом нашли небольшое ущелье в стороне, и там развели костер, чтобы подсушиться. Стены вокруг были высокие, ветер сильный, но все равно, уже через 15 минут я все затушил и приказал возвращаться в пещеру. Сам же засел недалеко от входа, сжимая подаренную когда-то Нахимовым подзорную трубу. — Тылы прикрыты, теперь нужно понять, есть ли тут на самом деле кого бояться. — Господин капитан, — возле входа показалось недовольное лицо Жарова. — Интересно, что ему не понравилось. Впрочем, на самом деле неинтересно. — Что? Я все-таки ответил. — А вы уверены, что стоит так перестраховываться? Давайте, если вы опасаетесь за гражданскую, я сам пробегусь до лагеря, все выясню и к утру обернусь. А если там враги? Если по твоим следам на нас выйдут? Нас и так немного, чтобы я просто так рисковал любым из вас. Я покачал головой. Лучше подождем. Враг ведь тоже не всесилен. Если он есть, то рано или поздно проявит себя. Не успел я договорить, как мимо пробежала чья-то тень. От птицы? Слишком крупная. Я задрал голову и как раз успел заметить, как среди низких облаков мелькнули такие знакомые красные крылья. Вражеский планер. Кажется, не в ту сторону я подзорную трубу направлял. Что ж, хотя бы теперь мы точно знаем, что не зря прятались и что пока нас не нашли. Повезло, что успели костер затушить. А вот кто тут оказался и сколько их — это уже совсем другие вопросы.